«Особенности национального выгула». Все подобные истории начинаются примерно одинаково. Одному из супругов кажется, что другой занимается делом простым и совсем легким, а говорит о своей работе как о чем то очень сложно выполнимом. А вот он-то все это сделает одной левой, с закрытыми глазами. «Тань, а чего ты коров на поле не выводишь?» Иван откровенно недоумевал. «Нет, в самом-то деле. Трава хоть сам жуй, а у тебя корову во дворе». «Вань, ты хоть чего-нибудь слышишь, что я говорю?» Татьяна разворачивается к супругу так, что козел веник пытающийся перегрызть цепь, которая привязана к его ошейнику, чуть ею не давится. «Слышу, только не все. честно признается Иван. «Потому как, Тань, я навоз чищу. От наших коров, заметь. А так... Лежал бы он в поле, никому бы не мешал. Понятно, обреченно говорит Татьяна и обращается уже ко мне. Я же ему полутра говорю, что там, на поле. Опять этот, конь-огонь. И тут до меня доходит. Один из домов неподалеку купил человек с прозвищем Кони вот этот. Лошадей он любит, говорят, избоин выкупает, так что их у него несколько. Где-то там. А вот около нового дома построена конюшня для потрясающе красивого гнедого жеребца. Огромного, я не знаю, какой он породы, но конь немыслимо красивый. Ухаживает за ним молодой парень-таджик. И когда он выезжает коня, то ощущение такое, словно они на пару перепрыгнули через время и пространство из какой-то сказки, к примеру, прямо из-под старой Бухары. Конь, как я уже говорила, большущий, и на прочих животных производит неизгладимое впечатление, Причем на всех разное. Козел веник например, рвется в бой. Он бы эту скотину безрогую, ух, как бы! Козы сначала испугались, а потом начали всем коллективом глазки коню строить, отчего он немного смущается и бочком-бочком убирается подальше. Впрочем, козы у Тани... благовоспитанные и не навязываются. Иное дело коровы. Их у Тани две. Ну, не совсем еще две. Корова Зорька и ее дочка, маленькая Марточка. Вот, может быть, была бы корова одна и не так бы среагировала на такого странного зверя. Но Зорька с дочкой коней в жизни не видела и вообще жила до приезда к Тане в коровнике. Траву первый раз узрела именно на этом поле, удивилась страшно. Стоит, головой крутит. И тут, ясное дело, этот гигант не мог найти другого момента, чтобы увидеть корову с и пойти знакомиться. Явно не собирался он их пугать, обижать или как-то смущать. Просто полюбопытствовал. «Ага, он идет а Азорька колотится вся, ногами топает, Марту в сторону дома подпихивает. А конь-то, ну ты же видела, у него копыта, как моя голова». Я кричу тому парню, таджику, чтобы забрал конягу. Но что ему тот хлипкий пацан? Он его на поводе и не заметил, — рассказывает мне Таня. Так, чего-то волочится там сзади мелкое. Ой, Тань, вот сколько лет с тобой живу, а ты всё усложняешь и усложняешь, — фырчит снисходительно Иван. За его спиной стоит козел Веня и насмешливо трусит бородой. Явно издевается. Вот я сейчас возьму и выведу коров. Подумаешь, у меня мама всегда по две-три держала. Татьяна насмешливо говорит вслед решительному мужу. «Что наша бабушка коров держала, я в курсе. Я только не знала, что ты к ним подходил». Иван делает вид, что не слышит, и пытается вывести Зорьку из ворот. Таня усаживается на крылечке, с наслаждением вздыхает и хлопает ладонью по месту рядом. «Садись, полюбуемся!» На это можно смотреть вечно. Ну, то есть, пока не надоест. Корова с недоумением проходит пару шагов, осознает что уже не дома, и отступает. И делает это именно в тот момент, когда Иван облегченно решает, что он справился. «Ты, главное, на рога не напарись!» советует ему жена после третьей фигуры коровьего минуэта. «Тань, отстань, сам знаю!» Иван пытается добыть корову силой. «Вань, в тебе восемьдесят килограмм!» Интересуется Татьяна. «Ну да, пыхтит Иван, а в корове шестьсот! Вань, тебя ничего не смущает?» «Вот, говорили мне, не женись на язве!» «Но я ж дурак был, не послушался», — жалуется утомленный Иван корове. Та молча сочувствует, но не выходит. «Ой, да возьми уже в ведре батон!» — не выдерживает Таня. С батоном дело идет значительно веселее, и компания, из гордого своими успехами Ивана, коровы Зорьки и тёлочки Марты дефилирует в сторону поля. «Ну, хорошо, пойду я». Я-то всего-навсего кабачки козам принесла, отдала, ну и пора бы чего людей от дела отвлекать. Но Таня машет рукой. Погоди, не уходи! Они сейчас прибудут назад. Она прислушивается к удаляющемуся звону цепи зорьки, потом к грозному мучанию, потом к сочному высказыванию эмоций Ивана и дробному топоту. И пять, четыре, три. «Два, один. Прибыли!» Пошли встречать. «Ой, ёшкин кот!» «Возможно, это именно этот загадочный кот и был где-то недалеко от эпицентра событий. Не знаю, не знаю. Вань, как тебе в голову-то пришло цепь не выпускать?» С сочувствием спрашивает Таня. «У Ивана...» с трудом отколупывающего себя от земли и еще какой-то странно знакомой и весьма ароматной субстанцией. Вот, вот ему лень было навоз во дворе убрать. Он мне рассказывал, что навозу на поле лучше. Таня ему же жалко и смех душит. Так зачем ты его на себе обратно приволок, а? Чудовище! Иван встает, ни на кого не глядя, Проходит во двор и громко заявляет оттуда. «А все ты! Почему ты мне не сказала, что конь к коровам прется? Какая нормальная корова это выдержит? Конечно, она рванула и как назло скакала именно по той дороге, по которой на поле шла». Таня мрачнеет и жадно косится на веника. «Сейчас спущу, вот просто аж руки чашутся». Ивана она любит, и любит любого, ворчливого, вредного и самоуверенного, даже в навозе и с огрызком батона в руке. Машет полотенцем на воодушевившегося веника и идёт отделять супруга от золота полей. Через пару дней... Иван мне популярно рассказывает, что на самом-то деле идея выгула коров на поле очень вредная и в корне неправильная. Там моводы, сорняки вредные, кони всякие. И опять же, навоз. Навоз-то пропадает, а так его продать можно. Понимать надо, чего его на поле-то оставлять. А все женщины придумала тоже коров выгуливать.